Глава тридцать первая. Директор департамента полиции на собственном опыте убедился, если на человека давить страхом, при этом увеличивать нагрузку до предела, наступает момент, когда организм перестает бояться. Страх излечивается большим страхом, после которого уже ничего не страшно, появляется спокойствие и легкость в душе. Нечто подобное сейчас переживал Николай Николаевич Сабуров. Дело было так плохо, что хуже быть просто не могло, разве только внезапная и беспощадная революция. Но это чистые фантазии, а в реальности он столкнулся с тем, что ему пообещали не отставку, а Сибирь и каторгу. Вот так просто, несмотря на все законы и суд присяжных. Министр подружески сообщил ему радостную весть. Сомневаться в правдивости его слов не приходилось, потому что кроме директора департамента полиции крайних не было. А занять это почетное место граф Толстой решительно отказался. Сабуров надеялся, что от всех переживаний сердце не выдержит, и он избавится от всех хлопот разом. Но, как назло, сердце функционировало нормально. И еще пришло спокойствие, какое, пожалуй, испытывает приговоренный к казни. Директор больше не нервничал. Он твердо знал, что ему конец. Секретарь доложил, что чиновник Ванзаров требует срочную аудиенцию. Сабуров приказал впустить немедленно. «Куда же вы пропали?» «Мы вас везде ищем!» — сказал он ровным голосом. «У меня для вас новость!» «У меня для вас тоже!» — ответил Ванзаров, подходя к столу министра. «Я готов заниматься розыском и выполнять свои обязанности, но я не стану игрушкой в руках охранного отделения. Если они хотят заманить меня в ловушку, пусть ищут другую кандидатуру. Свою голову под их провокацию я не положу». В сложившихся обстоятельствах прошу отстранить меня от дела. Сабуров отметил, что молодой человек еще не потерял способность нервничать. Значит, у него еще все впереди. Он попросил не горячиться, а сесть и выслушать. Ванзаров подчинился с большой неохотой. Показывать характер перед больным человеком он не счел возможным. «Забудьте о провокациях охранки», — сказал Сабуров жестом останавливая вскипающие возражения. «Их больше нет. Они закончены. Не спрашивайте меня подробности. У вас достаточно быстрый ум, чтобы понять все без лишних слов. Некоторые слова лучше вслух не произносить, даже в моем кабинете. Я достаточно ясно выразился». «Благодарю вас. Я...» «Предполагал, что не спешите, мой юный талант. У нас случилась настоящая неприятность. Размеры ее таковы, что описывать их не хочется, скажу кратко. Алмазную звезду украли на самом деле». «Она должна была оказаться в доме Рибера?» — спросил Ванзаров. «В его доме или в другом сегодня или еще вчера в кармане его сюртука уже не имеет значения. Ничего этого, как вы понимаете, вовсе не было. Все покрыто пылью забвения. Нам остается один настоящий факт. Звезда исчезла. Никто не знает, где она может быть». «Все средства и сведения, что имелись у полковника Секеринского, исчерпаны. Делиться ими он не считает нужным. Рад, что вы это понимаете», — сказал Сабуров. «Кому захочется помогать чужой победе, чтобы лишиться своих погон? Тем более, когда есть на кого свалить вину за поражение». «А верность присяге?» «Не думал, что на полицейской службе вы сохранили романтику в душе». «Лирических отступлений на сегодня достаточно. Какая помощь вам потребуется?» «Лунный лис мертв?» — спросил Ванзаров. «Если вы о чиновнике Министерства финансов Рибери Григория Ивановича, то вы правы. Обнаружено его тело. Звезды при нем нет. И это очень плохо». «Позвольте личный вопрос». На такую вольность Сабуров теперь был согласен. «Вас держали в неведении?» «Директору нельзя признаваться в такой слабости, но вы не оставляете мне выбора», — ответил Сабуров. «Так называемую кражу звезды я переживал как личную трагедию, но теперь стало легче. Ее на самом деле украли». «Не сомневаюсь», — сказал Ванзаров. «Почему так думаете?» «К этому подталкивала цепь событий. Слишком большую ставку сделали». «Не понимаю, о чем вы, но надеюсь, что правы», — сказал Сабуров. «Вернемся к нашему положению. Что вам нужно для того, чтобы раскрыть кражу?» «Я должен взглянуть на место преступления», — ответил Ванзаров. «После чего сразу вернусь к вам. Надеюсь, господин Лебедев у себя? Вы позволите?» сабуров сделал жест означавший требуйте все что угодно департамент в вашем распоряжении